Глава пятая Мы даже не успели разогнаться, как сразу пришлось тормозить. На углу Пасечной и Тимирязевской улицы из фиолетовых зарослей на дорогу вылетело сразу несколько трамваев. Они грохнулись таким образом, что полностью перегородили нам проезд к центру города. Взметнулось облако пыли, лязг ударил по ушам, несмотря на звукоизоляцию нашего вездехода. Вот это засада. Мы о таком даже никогда не слышали. Чтобы деревья кидались трамваями, перегораживая путь, рассказать кому точно примут за байку. Оставалось сворачивать на верхнюю аллею и выезжать на Дмитровское шоссе, либо возвращаться. Я остановил тяжелую машину. Где-то далеко-далеко застрочил пулемет. Игривый лучик солнца забрался в кабину, замер на приборной панели. Что делаем? Интересовалась Ира. «Поворачиваем?» «Да чего-то не хочется», признался, поглядывая направо. «Только не туда», ловила мой взгляд жена. Если честно, то и мне лезть на пасечную улицу не хотелось. Арки над входом разве что не хватало самой знаменитой фразы Данте Алигьери. «Оставь надежду всяк сюда входящий». А еще я не помнил, куда вела эта улица с разлапистыми фиолетовыми деревьями. Выбора нам не дали. «Смотри» указала Ира в сторону верхней аллеи. По ней к нам неслись десятки измененных. оборванная одежда в руках у некоторых куски арматуры, трубы, цепи и другие примитивные орудия. Вероятно, так выглядели первые люди, да и жили похожим образом. Все бежавшие к нам измененные не имели гендерной принадлежности. Одинаково уродливые, злобные и приплюснутые лица. Лохмотья одежды. «Я в башню!» Подскочило сидение Ира. «Стой!» Успел схватить жену за руку перед тем, как она скрылась в Кунге. «Не поможет, их слишком много». Со стороны Дмитриевского шоссе донесся протяжный вой. Кто-то большой сопровождал измененных. Первые представители новой жизни, бывшие люди, подбежали к машине и принялись молотить по ней руками и оружием. «Снова нас спасла броня». «Будь вездеход обычным, изменённый, лупивший металлической битой по лобовому стеклу, уже бы молотил ей по нашим головам». «Чего стоим? Кого ждём?» Задала жена риторические вопросы. «Хоть убей, не хотелось мне ехать направо в фиолетовые заросли?» Попытался вспомнить, куда выводила пасечная улица. Изменённые пребывали. Они уже заполонили окружающее пространство. Грохот от их ударов поднялся невыносимый. Долбили даже по крыше. Протяжный вой повторился. Теперь намного ближе. И тут машина двинулась вперед от страшного удара сзади. Несколько рядов измененных попали под колеса. Раздался хруст и крики. Я вдавил педаль тормоза. В зеркалах заднего вида мы увидели тварь из пруда. Из ее пасти сочилась темная кровь. Непропорционально маленькие глазки буравили наш грузовик ненавистью. Монстр взмахнул лапой, и вездеход бросило еще на метр вперед. С крыши слетели измененные, удержавшиеся при первом ударе. О водного жителя даже думать не хотелось. Сам по себе наш бронированный КАМАЗ с кучей прибамбасов весил как танк. Плюс к этому я держал ногу на педали тормоза. Измененные, как по команде, бросились в рассыпную от нашего грузовика. Им, конечно, хотелось полакомиться свежей человечиной, но никто не собирался вступать в бой с тварью из пруда. В том числе и мы. «Поехали, поехали!» – закричала Ира, указывая на верхнюю аллею. Когда я увидел, что к нам приближалась, то сразу забыл о волнениях и тревогах по поводу Пасечной улицы. Да плевать, куда она выходит, что там полно деревьев и может быть много мутировавшей живности. Хуже того, что к нам подходило, не может быть ничего». Даже смерть. С кошками новый виток эволюции сыграл серьёзную шутку. Изменил как внешне, так и внутренне до неузнаваемости. Поначалу люди не понимали, как могли превратиться в ужасных монстров создания, тысячелетиями жившие рядом с человеком. Люди так и не поняли, что кошки все эти тысячелетия нагло их использовали. Когда природа дала им физическое превосходство, они этим сразу воспользовались. Кошка, направлявшаяся в нашу сторону, наверняка когда-то была чьей-то домашней любимицей. Дымчатый окрас, короткая шерстка. Но теперь ее рост в холке приближался к двум с половиной метрам. Дополнительные глаза и уши делали эволюционировавшее животное поистине всевидящим и всеслышащим. На когтях стал вырабатываться яд, способный моментально прожечь даже нашу броню. Самым интересным и страшным стала пищеварительная система семейства кошачьих. Пищу они стали получать через живот. У них там после смерти образовывалась специальная щель. Корм теперь им требовался исключительно живой. При попадании в один из желудков кошки жертва вливалась в особый микромир. Лишь одного прикосновения губами к желудочному соку, стекавшему по стенкам, достаточно, чтобы быть парализованным. Обычно у людей оставалась возможность лишь вертеть головой и кричать. Этот сок хорошо утолял жажду и насыщал, но медленно разъедал тело. Кошка переваривала пищу заживо. Выход один – пить стекавший по стенкам сок. При этом каждому понятно – это мера лишь временна. Однако каждый веровал в чудо, что кошку убьют, а его вытащат. В итоге жертва умирала долго постепенно растворяясь и перевариваясь. Нам как-то довелось увидеть человека, вытащенного из такого желудка через две недели. Он был жив, но уже отсутствовали ноги, руки, губы, нос, глаза, половые органы. Он не мог говорить, невразумительно мямлил и вскоре умер. А останься в кошке, умирал бы еще с неделю. Я дернул ручку коробки передач и вдавил газ в пол. Монстр из пруда двинул по машине, и нас кинуло к перевернутым трамваям. Тяжелый КАМАЗ погреб под собой еще десяток подвернувшихся измененных. Остальные разбежались подальше. Двигатель взвыл, тяжелая машина рванулась с места. Левым боком я не вписался в арку и сбил ее. Монстр из пруда удивленно квакнул. Из-за раскатистого рыка огромной кошки задрожали поджилки. В этот миг я понял, что в последнее время совершал сплошные глупости. Зачем мы поехали со стороны Ленинградского шоссе? Почему не продумали заранее маршрут? Почему не поставили огнемет на башню? А еще мне стало пофигу, куда выходит пасечная улица. Куда бы ни выводила, это лучше, чем оказаться в брюхе кошки. Мельком глянул на жену. На ее лице прочел такие же мысли. Машина неслась по узкой улочке. Сквозь редкие прорехи разросшихся деревьев виднелся черный забор. Удивительно, но здесь ветви не выбрались на дорогу, а сделали своеобразный свод из фиолетовых листьев. И, если честно, этот свод мне не нравился. Казался тоннелем в ад. Тьму разрезали лишь фары нашего КамАЗа, хотя на улице солнечный день. «За нами никто не гонится», — Ира наблюдала в камеры заднего вида. Одна из них оказалась разбита тварью из пруда, но и второй достаточно, чтобы видеть. Дорога сзади пуста. Я отпустил газ и начал притормаживать двигателем. Совсем сбавлять скорость не рискнул, но и нестись так, как мы мчались, нельзя. В мертвом городе недолго и разбиться. Хоть на дороге и не встретилось ни одной машины, но бдительность терять не стоило. Мельком поглядывал на монитор, где отображался ускользавший из-под задних колес асфальт. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. И впрямь никого. Как на это реагировать, не знаю. Вроде и хорошо, что нас никто не преследует. Однако из-за чего не преследуют? Из-за того, что в этих зарослях опасно? Тогда, как говорится, мы попали из огня до полымя. Или из-за того, что они между собой собачиться начали? Тогда почему нет измененных? Они, конечно, не такие быстрые, чтобы мчаться наравне с нами, но их должно же быть хотя бы видно. «Страшно мне», – за могильным голосом произнесла Ира. Я промолчал. Вообще-то и самому страшно, да дрожи в коленях. Но мужчине нельзя показывать страх. «Ничего, выберемся». И не из таких передряг выбирались. Попытался ее подбодрить. Вспомни Кимры, да и последняя, Зеленоград». Эти воспоминания придали ей немного уверенности. Тогда я и сам думал, что все, доездились по разрушенной планете. Но нет же, выбрались. Мы проехали мимо приземистых зданий. По правую руку начался белый бетонный забор. Через пару минут я увидел то, чего никак не ожидал. Впереди тупик, кованые железные ворота, которыми обрывалась дорога. А за ними густые фиолетовые заросли. Дальше мы точно не проедем. Кажется, мы встряли. Ира подняла ноги на сиденье и крепко обхватила за голени. Точнее выражение «не подобрать».